Глава пятая. Докладывай. о т с т а т н а я ж е н щ и н ы о д е т о й в традиционный черный костюм, веяла холодом и презрением. Всего на несколько дней она оставила город без личного присмотра и уже такие беды, мужчины и правда ни на что негодные существа. Достопочтенная королева, ваше величество, я готов понести заслуженное наказание. Враг был совершенно неожиданный, и я допустил ошибку. Много ошибок. Воин в переливающихся доспехах, как и раненый гвардеец, стоял на коленях перед высоким троном правителя этих земель. Под покровом ночи в наш город проник пришелец. Барьер его проигнорировал, потому как тот обладал магией. Проникнув внутрь нашего внешнего района. Он убил несколько т а м о ш н и х жителей, попытавшихся ему помешать, после чего их трупы были обезображены жуткой магией. Мы загнали его в ловушку в среднем городском кольце, желая захватить живым, но коварный враг умудрился проломить крышку в канализацию, скрывшись там со своими к о с т л е в ы м и воинами. С каждым словом Гаргана лицо королевы чародеек Лемин Дейлагран Становилось все напряженнее и сосредоточеннее. Описание нарушителя полностью совпадало с тем, кто орудовал в недавно атакованном городе, убивая их врагов. Лишь благодаря его вмешательству удалось вывести большую часть жителей поселения. Ей недавно удалось даже найти свидетелей этого инцидента. Правда, печати со слепком памяти она еще не успела изучить. И все наши воины не были способны выкурить его из наших же п о д з е м е л и й скольких мы уже потеряли две сотни, три. Я понимаю, что Мак это опасный противник, но сотни солдат Гарган. Пусть ей был интересен вражеский Мак, но он в первую очередь враг и должен быть немедленно обезврежен. Я прошу, не гневайтесь на наших солдат, ваше величество. Враг способен превращать трупы павших в своих солдат. При этом его призванные воины крайне опасны и способны один на один легко сражаться с нашими гвардейцами. Они не чувствуют ни боли, ни усталости, не ведают страха, способны сидеть под водой часами в ожидании противника и, разумеется, притворяться мертвыми. Первые группы были вырезаны именно такими неожиданными атаками, и даже наличие магов не помогло. Их просто убивали первыми. За эти пять дней кошмара Крити с города досконально изучил тактику противника по д о н е с е н и я м его людей, но это все равно ничего не дало. А по словам гвардейца, попутиво дворец, рассказавшего о силе самих костяных воинов. С которыми столкнулся лично, он легко сделал нужные выводы и обо всем остальном. Я знаю, что там в тоннелях осталась целая сотня гвардейцев дворца. Боги, что за расточительство! Столько усилий, затрат и все впустую. Женщина помассировала переносицу, смиряясь со своими потерями. Казалось, Лемин больше переживала о ресурсах, чем о жизнях убитых. Ты. Подойди сюда. Я обязана лично взглянуть на все твоими глазами. Знак рукой заставил гвардейца, лишившегося руки, подойти ближе. Обычный рядовой солдат он даже не имел права говорить в этом зале. Магия считывания памяти была главным инструментом контроля подчиненных местных правителей. Посмей кто-то красть из казны или совершить преступление против старшего рода. их м ы с л и и действия легко будут выужены из их же собственных голов. Ай сари, го силах н и т а у х а наши. Заклинание произнесенное шепотом лилось словно непрерывный поток, обволакивая гвардейца. Вскоре глаза Лемин закрылись, и она начала видеть чужие воспоминания. Теперь г а р г а н стоял на коленях в полной тишине. И лишь яркое освещение окружало двух кнотов перед ним. Вот мужчина идет в строю, общаясь со служивцами. Они веселы, но напряжены, ведь им предстоит спускаться в канализационные стоки, где неизвестный маг засел, прячась от честной битвы. Сотня гвардейцев – это огромная сила, не только благодаря выучке. Но из а ч а р о в а н н о й б р о н и способной остановить даже двуручный меч, в с т р е ч е н н ы е горожане приветливы. В их взглядах читается надежда и восхищение. Ведь весть о жутком монстре, поднимающем мертвецов, разлетелась по всему городу, несмотря на все старания стражи. Вот быстрые кадры перемотки воспоминаний замедлились, и г в а р д е е ц уже в темных вонючих тоннелях. Их 10 групп. В каждой два мага, способных вести разведку, накладывать защитные чары и атаковать различными способами. Маги не очень сильны, ведь они мужчины, но все равно являются большим подспорьем войскам. Неожиданно издали разнеслись звуки боя и вопли умирающих. Одна из групп наткнулась на врага. Все устремились к месту битвы, но застали только пару темных скелетов, стоящих в окружении трупов и ошметков разорванных тел. От мерзкой картины комок подскочил к горлу, а запах крови, перебивший даже вонь канализации, серьезно расшатал спокойный настрой. Но не успел никто даже атаковать, как скелеты сами с собой рассыпались. Враг просто сбежал. Снова группы рассредоточились для поиска, но теперь держались цепью, стараясь не упускать друг друга из поля зрения. б о л ь ш е двух часов они играли в прятки с магом, потеряв в результате всех магов. Скелеты, по приказу своего создателя, убивали кнота выборочно, не считаясь ни с какими потерями. Вокруге было столько трупов, что враг мог в любой момент восполнить потери. Скелеты даже забрасывали друг друга в толпу, пытаясь дотянуться до немногих магов подразделения, что превратилось в настоящий кошмар. Магическая броня помогала плохо, выдерживая не больше двух ударов. После зачарование ослабевало так, словно доспех прошел через горнила многолетней войны. Неужели те жуткие костяные клинки несут в себе какую-то магию, безумие какое-то? После началась мясорубка. Скелеты, вооруженные мечами и щитами, рубились на узких проходах, словно берсерки. Их нельзя было поколебать болевыми приемами или привычными атаками в ж и з н е н н о важные органы. У них просто не было ни того, ни другого. Уничтожить их можно было только после определенного числа попаданий по телу, что было очень странно. даже удар в голову не решал исход поединков. Уничтоженные скелеты моментально заменялись поднятыми из тел убитых гвардейцев, при том каждый из них не уступал в мастерстве живому воину. Перуэты, подсечки, финты и удары щитами твари прекрасно работали малым строем, демонстрируя огромный опыт боя в рукопашную. Все хваленное численное преимущество превратилось в пшик, ведь одновременно сражаться на узком проходе могли только трое. Кто-то попытался обойти врагов по заполненному каналу, но быстро был прирезан двумя скелетами, скрывавшимися в воде. После пяти жутких смертей никто более не решался спуститься в эту вонючую топь. В результате выжил лишь один, да и то только по прихоти мага. Скелеты сперва хорошенько измотали его, а потом всей пятеркой обезвредили, схватив за руки, поставили на колени и продолжали держать за волосы в такой позе прямо посреди тел его убитых товарищей до тех пор, пока настоящий их враг не вышел на свет факелов. Два скелета из пяти подняли упавшие огненные светильники, что принесли с собой гвардейцы, и теперь. стояли словно статуи. Ну надо же! За мной послали кого-то поинтереснее. Неужели я убил слишком много обычных стражников? Пришелец, одетый в простую одежду, не имеющий ни доспехов, ни оружия, вышел прямо к пленнику из з а д а л ь н е г о угла, будучи явно уверенным в своей безопасности. Казалось бы, вот он идеальный шанс. Но не тут-то было. Один из тех к о с т я к о в что держал холодильник, повернулся, быстро махнул своим мечом и отрубил правую кисть плененного бойца. Тут же он прислонил раскаленный факел, прижигая кровоточащую рану разогретым металлическим кожухом. Вопль боли был впечатляющий, но костлявые руки надзирателей даже не дрогнули, несмотря на все трепыхания пленника. Нет, нет, ты не думай. Я не собираюсь подставляться. т и ш а твою мнимую надежду на скорую расправу. Да и убивать я тебя не хочу, так что будь п а е н ь к о й и не дергайся. Подумай, ведь ты можешь принести разведданные обо мне, даже сможешь описать, как я выгляжу. Правда? Ведь это здорово. Мак подошел очень близко, присев перед гвардейцем на корточки. Сердце самой Лемин застучало словно бешеное, ведь его лицо было точь в точь как у трупа, что их совет пытался изучить. Чего ты хочешь? Зачем напал на наш город? Это был голос уже самого гвардейца. Здесь нет ничего, что может тебя заинтересовать, жалкий вторженец. Неужели вся эта резня и была твоей целью? Голос его казался эмоционально крепким, но магистр ч у в с т в о в а л в о с п о м и н а н и я того момента: горечь потерь, страх, ужас, злость и еще многие другие отрицательные чувства, что почти раздавили стойкость воина. О, ты ошибаешься! Я пришел забрать свое, мой труп. Слова мага-пришельца всколыхнули эмоции чародейки. Неужели он имеет такую большую ценность? Но что в нем особенного? Плевать. Раз он так ценен для него, то ни в коем случае нельзя возвращать. Это отличная зацепка для их совета. Необходимо будет передать сведения сразу, как представится возможность. Что? Солдат о ж и д а е м о з а в и с Ответ был явно за пределами его понимания. а з р а и л схватил его голову, уперев в красные глаза свой взгляд. Передай во дворец дословно все то, что я сейчас скажу. Слушай сюда, ты тварь, что убила меня в том лесу. Ты увезла с собой мое тело, а это очень и очень плохая идея. Не важно, сколько раз мне придется умереть, но я не успокоюсь, пока не получу желаемое. Даю тебе два дня. Принеси мне мое тело. И оставь тут в подземелье у ближайшего от этого места выхода, иначе я продолжу убивать твоих солдат, магов, ремесленников, ученых и просто образованных людей. Я превращу твой город в обитель бесполезных вдов и сирот. Если и это тебя не примет, о переключусь на твоих родных и близких, попутно зачистив сам дворец. Я все сказал. Ангел смерти придет за тобой и заберет свое. В этом можешь не сомневаться. Замолчав, Азраил отпустил гвардейца и отступил обратно во мрак. Через несколько секунд скелеты подвели солдата к ближайшему выходу на поверхность, который, разумеется, круглосуточно охранялся. И под их молчаливым присмотром тот в ы п о л з подсвет факелов, бережно сжимая и с к а л е ч е н н у ю руку. Вход этот располагался ближе всего к речному порту. Лемин сразу узнала это место. Как только женщина развеяла заклинание, ее лицо скорчилось от ярости, а из левой руки прямо в гвардейца выстрелил сгусток морозной энергии, превратив верхнюю половину его тела в ледяную скульптуру. Со звоном мертвое тело упало на каменный пол чудом не разбившись на куски. Этот солдат погиб от ран и отравления, что н а с л а л на него вражеский маг. Всем семьям будет выплачена двойная компенсация, так что позаботься об отсутствии сплетен. А ты сам, дорогой к р и т и Сгарган, послезавтра пойдешь вместе со мной в эти подземелья, где постараешься умереть героической смертью. Иначе тебя и твою семью ждет позор. И жестокое наказание. Женщина в черном не могла позволить никому узнать то, что знал этот г в а р д е е ц Вопрос требовал максимально возможной конспирации, иначе могли возникнуть проблемы. Я подчиняюсь воле достопочтимого магистра. Гарган поклонился вперед, оперевшись на свои кулаки. Этот жест был знаком абсолютной преданности с его стороны. В конце концов ему дали шанс сохранить честь семьи и умереть как воину. Это уже было довольно много. Последующие два дня были для Азраила абсолютно спокойными. Больше никто не пытался поймать его или прижучить. Зато он сумел разузнать, что все выходы из канализации были заблокированы. Что ж, как минимум сбежать ему не позволят точно. Спустя несколько дней беспрерывной охоты п а л а д и н смерти был сильно истощен. Его телу срочно требовалась еда, но где ее взять среди рек д е р ь м а и других стоков? Не трупы же жрать, ей богу. с п а с а л о только постоянное повышение уровня и показателя выносливости. Вообще после убийства трех с лишним сотен солдат Азраил сумел добраться до двадцатого уровня. Теперь, когда он заглядывал в статус, то видел следующие цифры: сила 30, ловкость 30, живучесть 50, энергия 75, жизнь 195, мана 432, выносливость 208. Этого было вполне достаточно для поддержания жизни, но само ч у в с т в и е было не очень. сильная слабость, головные боли, вечная сухость во рту, ноющие мышцы и чесотка по всему телу. От засохшей грязи хотелось выть, словно шелудивой псине. Мастерство призыва его скелетов воинов уже достигло 13 г о уровня, при этом теперь они действительно действовали под аурой концентрация, взятой на в о с д т о м уровне, которая, кроме повышенного урона, давала шанс на непреодолимый удар. 20% процентов вроде немного, но иной раз это может решить исход поединка или даже всей битвы. Скелеты воины. Уровень 13. Максимальное количество 6 штук. Затраты маны 18 е д и н и ц Урон 29-31. 46-49. е Атака, защита. 275 здоровья 558 единиц. Такие высокие показатели его солдат неплохо грели душу уставшего Азраила. Так что, когда он окончательно убедился, что навстречу ему никто не пойдет, решил действовать на опережение. Все это время юноша прекрасно чувствовал, где находится искомое им тело, и за все это время оно не сдвинулось и на километр. Это значило лишь одно: его не воспринимали всерьез и даже не собирались вернуть похищенное. Прискорбно, что и не говори. Значит, в скором будущем умрет еще больше местных жителей. Азраилу не н р а в и л о с ь с е я т ь смерть словно м а н ь я к но выбора сдешней власти ему не предоставляли. Попросту стараясь поскорей убить, хотя стоило отметить, что никаких моральных переживаний по этому поводу. Он не испытывал. Его душа была черствой, словно наждак. Что ж, значит, жители сами будут платить за решение их правителя, который ведет эту глупую игру со смертью. За прошедшее время Озраил, к счастью, сумел немного изучить подземелья. Он недавно заметил п р и одно место, где сливные отверстия в стене были шире обычных, да и вода, что лилась оттуда, Пахло куда как приятнее, чем все остальные. Это указывало на особое место, вроде дорогих купален. Да и находились те сливы примерно в центре канализационного лабиринта. п а л у д и н смерти принял решение пробиваться через это место в надежде выбраться как раз на территории дворца. И для прорыва идеально подходило время, назначенное им самим. Ждать т о его будут ближе к окраине города. Определив примерное время по солнечному свету, что попадал внутрь через редкие решетки в потолке, юноша направил своих скелетов к нужному сливу. Они уже выломили своим оружием первую решетку вместе с частью каменной кладки. При т о м аура п а л а д и н а в этом деле была крайне полезной. Так, ну что, негры, солнце еще высоко, так что перекуры отменяются. а з р а и л заглянул в каменный сток диаметром пол метра и удовлетворенно кивнув, отошел на пару шагов назад. Два скелета из его отряда взобрались в в е р х и полезли вперед по каменной трубе. Следом залез сам некромант, и уже потом еще четыре скелета в качестве прикрытия. В случае чего эти костяшки могут послужить лестницей, тараном или щитом. Так что сам Мак не переживал по поводу своей безопасности. Дорога была трудной. В основном двигался он на ощупь. с п а с а л о ш ь т о Что сами скелеты идеально видели в этих условиях, от чего, согласно приказу, могли подавать определенные знаки стуком. Эта идея посетила, а з р а и л а четыре дня назад, когда он обдумывал способы коммуникации между ним и скелетами. Говорить они не могли. Но определенно его прекрасно понимали, да и глупыми не выглядели, так что в конечном счете родилась простейшая система сигналов и общения вопрос-ответ. Через несколько минут попалась еще одна решетка, о чем сразу просигналили два скелета, что ползли первыми. Правда, она была тоньше предыдущей, явно призванная не пустить дальше мелких обитателей канализации. Так что скелетом не составило труда вырвать ее из пазов и скрутить в трубочку. После было несколько колен с вертикальными подъемами и водяными мешками, созданными дабы не пустить вверх запах канализации. Так что Азраилу пришлось потратить время на разведку и последующее преодоление этих препятствий. Черт его знает, сколько времени прошло, но когда после очередного поворота и подъема Вдалеке забрезжил слабый свет. п о л а д и н смерти был готов р а с с ы л о в а т ь склизкие камни от радости. Выход ему закрывала две решетки. Одна располагалась низко и была довольно в н у ш и т е л ь н а Вторая же представляла из себя простую декоративную вещь и не предвещала проблем. Но грубо выламывать такую конструкцию было чревато. Сильный шум обязательно привлечет стражу. или того хуже магов этого места тогда придется спешно бежать обратно в канализацию а шанс сбежать из осажденной канализации будет бездарно утерян свет значит там кто-то есть судя по звукам плещущейся воды субъект в процессе помывки ладно спешить не будем ждали же мы неделю подождем еще несколько часов ничего с нами бомжами не случится Как все уйдут, начнем аккуратно ковырять мечами пазы решетки. Это позволит не так уж и шумно разобраться с препятствием. Пока Азраил думал, шум воды стал нарастать, и сквозь прутья первой решетки хлынул целый поток ароматной мыльной жидкости. Твою ж мать! Шепотом выругавшись, п а л а д и н смерти задержал дыхание. Когда поток иссяк. Да его уши донесли ь женские голоса. Ах, как же хорошо после горячей ванны. Первый голос принадлежал совсем юной особе, лет, наверное, пятнадцати. Да уж госпожа к а э л и н а За последнюю неделю вы посещаете нас всего второй раз. Неужели дворцовые купальни вас больше не привлекают? Второй голос принадлежал более взрослой женщине. Нет, что ты. Я бы с удовольствием отдыхала так каждый вечер. Но ты же знаешь, мне нужно готовиться к взрослой жизни. Занятий и тренировок становится больше. График такой плотный, что и перекусить нормально порой не удается. А уж после прошлого покушения мама настаивает на скорейшем становлении своей дочери как полноценные чародейки. Но ее сложно осуждать. Проклятая война диктует правителям особые правила. Девушка казалась какой-то важной шишкой, что болтается своей служанкой. Юноша навострил уши, пытаясь уловить что-нибудь насчет своего трупа или вражеских планов. г о с п о ж а я думаю, у вас все получится. С вашим талантом и ресурсами семьи возможно достичь огромных результатов. Вы уже вдвое сильнее меня, хотя все еще настолько молоды. От такого откровенного лизания задницы парня даже немного передернуло. Ну кто так делает комплименты начальству? Спасибо, Милта. Что? Она и правда повелась на это. Император Галактики не одобряет. Ой, я тут вспомнила одну интересную штуку. Мама пару дней назад привезла запись воспоминаний одной девочки, что нашли недалеко от м е р г о н т а Бедняжке удалось сбежать из осажденного города, хотя она и потеряла своих родных. Но самое интересное не в этом. Ей встретился пришелец, но очень странный. Он владел непонятной магией, оживляющей кости, и прекрасно говорил на нашем языке. И просто задав несколько вопросов малышке, обнял ее, когда-то расплакалась, и даже пошел в захваченный город убивать других пришельцев. Этому есть еще свидетелей. Представляешь? Вот почему мне так не везет. Это же так интересно встретить пришельца мага. Интересно, а как они колдуют? Да уж в таком ключе о нем еще не говорили. Да и странно было слышать восторженные речи о самом себе. Как бы интересно отреагировала эта малявка, у з н а о н а что тот самый маг уже неделю сидит в их канализации, убивая солдат города. Наверняка все девичьи визги тут же прекратились бы, сменившись на проклятия. Госпожа, вы как-то слишком воодушевлены. Неужели он сумел тронуть ваше холодное сердце своим поступком? Неужели вас не смущает, что он даже не кнот? Служанка явно собиралась подколоть свою подопечную. Не говори глупостей. Я вовсе не х о л о д н а с е р д ц е м У меня просто нет времени на разные приятные глупости. А девочка-то сменила тему. Неужели он так очарователен? Азраила эта ситуация даже заставила улыбнуться, хотя о возможности такого факта он подумал лишь в шутку. Все остальные разговоры шли потом о какой-то женской лабуде, не представлявшей для п а л а д и н а смерти никакой ценности. Пришлось ждать еще пару часов, прежде чем свет в помещении наконец был погашен. А вокруг образовалась полнейшая тишина. Ну, пора. Отдав приказы своим верным помощникам, Азраилу пришлось вновь ждать. Лишь мерный скрежет к р о ш а щ е г о с я камня нарушал окружающую ночную атмосферу тишины и покоя. Полчаса потребовалось двум скелетам под аурой концентрации, дабы разрушить каменную кладку и вывернуть решетку оттуда. Через пару минут грязный и вонючий некромант уже стоял посреди богато украшенных каменных купален. Даже то, что магический свет был погашен, ему после п о д з е м е л и й ничуть не мешало. Лунный свет, лившийся из высоких окон, казался ярким, словно от прожектора. Вдохнув приятный влажный воздух, он пошарил взглядом вокруг. Найдя нечто, напоминавшее широкие экраны рядом с заглубленной ванной, а з р а и л вывернул кругляшки регулятора до упора, и в емкость в полу полилась теплая вода. Негоже ангелу смерти являться перед жертвами в виде вонючего бомжа. Это будет уже перебор с образом. Спустившись вниз, юноша сел точно под струи воды, которая моментально начала превращаться в потоки грязи. На человеке и его одежде был уже такой слой дерьма, что он сам мог легко притворяться древним трупом. Когда ванна была наполовину заполнена грязным раствором, юноша открыл слив, продолжая намываться под неослабевающим потоком воды. Он не хотел раздеваться, ставя себя в неудобное положение, так что процесс шел медленно. Лишь когда его скелеты, что стояли на с т р ё м е Просигнализировали о приближающемся враге, он выпрыгнул из ванны, оставив воду включенной. Наверняка ведь кого-то послали проверить, что тут происходит, да и шум воды будет глушить их перемещения. Азраил затаился в тенях вместе со своим маленьким войском в ожидании скорого появления противника. Странно как, я что, воду не выключила? Знакомый женский голос донесся из-за закрытой двери. Азраил узнал его. Именно это слуга купала недавно молодую чародейку, что наивно им восхищалась. Не успела это закричать, как скелет, что прятался рядом с дверью, схватил ее и заткнул рот костлявыми руками. Ведь его воины не мылись в ванне. Как же, наверное, это противно. Заткнись и не дергайся, хоть как-то попытаешься сопротивляться. Мои костяшки тебя выпотрошат и пикнуть не успеешь. На жидкий свет, что шел из дверного прохода, вышло еще два перемазанных грязью и дерьмом скелета, угрожающие, водя перед пленницей костяными мечами. Слева от женщины проявился хозяин незнакомого голоса. Итак, нам придется с тобой поболтать кое о чем. Только не нужно стесняться моей компании. Когда мокрые пальцы погладили женщину по виску, она вздрогнула от ужаса. Ведь ей наконец открылось лицо говорившего, и он не был кнотом. Жуткий пришелец стоял прямо перед ней. Здесь, во дворце. Глава шестая. Служанка, что уже пять лет помогала мыться молодой госпоже, хоть и была неплохой чародейкой. но не могла противостоять клинку, прижатому к шее. Без боевого облачения или амулетов это было сделать почти невозможно. Необходимо недюжее мастерство в заклинаниях. Естественно, простая служанка не была обучена такому способу колдовства, а потому здорово испугалась за свою жизнь. Милостью духа волшебства д а с о х р а н и т с я моя бессмертная душа. Да в о з даст с я моим п о т о м к а м Увидев Азраила, женщина вдруг начала тихо шептать странную молитву, цедя слова сквозь к о с т л я в ы е пальцы скелета. Все-таки рука без плоти была хреновым звукоизолятором. Заткнись! Легкий тычок в ребра заставил женщину с шумом выдохнуть воздух и сморщиться от боли. Еще несколько секунд она не была способна вдохнуть обратно. Если не будешь создавать проблемы и ответишь на все вопросы правдиво, так и быть, не трону твою жизнь. Паладин смерти прикрыл дверь в купальни, ч т о б никто случайно не услышал их разговор. Воду выключать он не собирался, надеясь таким образом заглушить любой н е п л а н и р у е м ы й шум. Его тело все еще было сырым до нитки, волосы свалялись в мокрые сосульки, а в высоких ботинках хлюпала вода. Так что видок его был очень странным. Не в таком виде он намеревался предстать пред местными. Кого испугает вид мокрого голодранца? Как я понял, это место на территории дворца? Кивни, если я прав. Женщина нерешительно медленно кивнула, продолжая внутри себя борьбу страха с чувством долга. Пока что страх побеждал. Хорошо. Как много в этом месте сильных магов. Я имею в виду тех, кто способен эффективно сражаться. Можешь ответить вслух. Скелет убрал свою иссохшую ладонь от лица служанки, давая ей возможность говорить. Поняв суть вопроса, м и л т а пришла в ужас, наконец полностью осознав, зачем здесь этот пришелец. Если она ничего не предпримет, он может наворотить делов. Может быть, даже убьет кого-то из дочерей королевы. Тогда не то, что ей, но и всей прислуге не сносить головы. Чувство долга временно возобладало над страхом, так что женщина сделала то единственное, что могла: подняла тревогу. Для этого нужно было всего две секунды концентрации энергии и кодовая фраза из двух слов. С помощью этого заклинания приводился в действие тревожный колокол данного крыла. Любой слуга мог сделать это, естественно, в случае чего потом отвечая за последствия. Хан, чакра. Лишь два непонятных слова произнесла служанка, от чего Азраил, краткий миг, был в недоумении. Но как только до его слуха донесся н и з к и й рев, словно принадлежащий древнему зверю, некромант сразу обо всем догадался. Блять! Юноша ругнулся ровно в тот момент, как два скелета, что стояли перед взятой в плен женщиной, вонзили в ее грудь два своих вонючих о т с т о ч н ы х в о д костяных клинка. Больше эта чародейка уже никак не сможет навредить его планам, хотя и того, что она уже сделала. Было вполне достаточно. Тело служанки со стекленевшими глазами безжизненным кулём рухнуло на влажный каменный пол. Так, ладно, будем импровизировать. Если это тревога и приводится она дистанционно, значит, кто-то должен понимать, в каком именно месте дворца она была активирована. Иначе при таких размерах будет совершенно нереально найти проблемное место быстро. Я бы сразу попытался окружить крыло здания, выслав одновременно группу, устроить засаду. Нет, меня просто зажмут в углу и гранатами закидают. Остается прорыв. Распахнув пинком двери, вперед выступил атри скелета темно-коричневого цвета. Только сейчас а з р а и л мог полностью разглядеть их внешний вид в свете яркого освещения коридора. Были прекрасно видны их маленькие р о ж к и шипы на костяшках пальцев и странный шипастый гребень вдоль позвоночника. Даже их мечи е перемели двойное лезвие. Одна кромка была заточена очень ровно, обратная же сторона имела крайне неприятное зубчатое лезвие, каким можно и руку отпилить. Больше всего по форме они напоминали палаш. Еще три скелета шли замыкающими. Призванные в случае чего прикрыть а з р а и л а от атак с фланга или тыла. Неплохая была формация для всех этих коридоров. Зараза. Жаль, с к е л е т о всего шесть. Пробегая небольшой вестибюль перед купальными, юноша призвал г л и н я н о г о Голема, приказав тому ждать врага на этом месте. Конечно, отойди он слишком далеко и Голем сам развалится. Но в случае созданием... Покинуть с 0 о метровый радиус контроля Голема было крайне сложно. К тому моменту, как он и его группа скрылись за вторым поворотом, Голем уже был уничтожен. И правда, стража сработала крайне оперативно. В следующее мгновение их маленький отряд нарвался уже на другую группу, что была отправлена на возможный перехват нарушителя. Именем королевы сдайся, и ты получишь легкую смерть. В момент, когда его скелеты врубились в двойной строй восьми гвардейцев, их командир, что стоял впереди, выкрикнул эту пафосную фразу, не понимая, с кем связался: "Твоя королева может моего соленого змея защеку взять, мудила". Коридор был довольно широк, но три скелета о з р а и л а прекрасно держали вражеский строй из пяти бойцов. Сперва создалось впечатление паритета сил. Но как только под ногами коричневых к о с т я к о в засверкали странные узоры, стражники начали падать один за другим. Некоторым скелеты даже ломали оружие или броню, не глядя на все их хваленное разочарование. Через десять секунд бой уже был окончен. Ну что, парни, добьем уровень и покойкам? Чую, опять мне скоро придется по лесам прыгать. Он не питал иллюзий на свой счет. Здесь, среди хорошо освещенных коридоров и залов на чужой территории, где наверняка есть множество магов и разных охранных заклинаний, его в конечном счете убьют. Но он не собирался сдаваться, решив, как можно больней укусить местных ублюдков. Группа некроманта бросилась дальше по коридору в поисках дороги на верхние этажи. Если он убьет кого-нибудь из здешних шишек, То его слова начнут, наконец, воспринимать всерьез. Через несколько метров показалась широкая лестница, куда и поспешил рвануть некромант. После широкого пролета она разделялась на двое, уходя вправо и влево, что говорило о монументальности работы. Сзади уже слышался далекий топот кованных сапог. Впрочем, как и сверху, так что п а л а д и н вместе со скелетами рванул наверх. Посреди лестницы завязался бой. с п у с к а в ш и е с я по тревоге гвардейцы были вооружены в основном копьями, но колющие удары плохо работали против костлявых врагов. Те просто насаживались на древко без какого-либо вреда для своих тел. Так скелеты не только обезвреживали оружие воинов, но и могли легко биться в ближнем бою. Когда сзади подоспели преследователи, Азраил впервые почувствовал себя зажатым в угол, пока только быстрая смерть нападавших от рук его воинов воодушевляла некроманта. Однако ему все равно приходилось уклоняться от бросков копий и ш а л ь н ы х ударов. Получалось это неидеально, так что левая его рука уже повисла безвольно и плетью. Не имея ни доспеха, ни оружия, он просто не мог никак защититься. В следующее мгновение друг за другом р а с с ы п а л о с ь два скелета, прокладывавших дорогу на второй этаж. Не успели воины порадоваться успеху, как на их месте в вихре кровавых брызг появились новые скелеты. От неожиданности один даже не успел отпрянуть назад, получив быстрым клинком в горло. Азраил каждое мгновение ждал прихода подкрепления. Для него секунды длились в несколько раз дольше обычного, и уже казалось, что он застрял на этой лестнице на целую вечность. Но реальность оказалась куда более радужной. Всего через полторы минуты все было кончено. Тревога еще звучала, но все нападавшие были убиты, потеряв четверых скелетов. Азраил уничтожил два отряда по восемь человек, подняв из мертвых еще двух скелетов. ю н о ш а о в и н у л с я на более верхние этажи. Пусть он не знал, кто на каком этаже живет, но интуиция говорила ему двигаться выше. Через 20 минут после атаки Азраила гонец наконец донес послание до королевы чародейки л е м и н д е й Лагран, что все еще ждала нахального пришельца недалеко от входа в канализацию. Ей стоило немалых трудов создать прекрасную иллюзию трупа, что лежал сейчас на носилках, но негодяя все не было. Даже провинившийся крит и с первого ранга начал волноваться, высказывая предположения о какой-то хитрости противника, но в его хозяйке все еще была с и л ь н а т а з л о с т ь которую вызывали неучтивые слова Азраила в памяти воина ее гвардии. И эта злость даже мешала женщине рассуждать здраво какое-то время. Чародейки так хотелось поквитаться с этим заносчивым сопляком, выучившим пару фокусов, что она еле сдерживала свое нетерпение, ожидая его в этом мерзком месте. Каково же было ее удивление и гнев, когда гонец принес вести о вторжении во дворец. Королева и подумать не могла, что такое вообще возможно. при ее то условиях жизни и знаниях яростно выругавшись женщина пропела заклинание левитации выпорхнув прямо в открытый люк канализации ее фигура моментально пролетела над крышами города приземлившись прямо перед парадным входом тревога все еще гулким ревом разносилась по дворцу повествуя о продолжавшейся все это время кровавой войне какого чёрта у вас тут происходит Лемин схватил а за ворот офицера гвардии, и его доспехи начали быстро нагреваться, отвечая на гнев чародейки. Моя королева, противник проник неизвестным нам способом прямо на территорию дворца. Гвардия среагировала идеально, но тот оказался очень силен. Мы потеряли 19 групп, пытаясь загнать его в угол. Даже штатные чародейки были сильно ранены. Лишь после того, как ваши старшие дочери вмешались в битву, нам удалось остановить его продвижение на пятом этаже третьего крыла. Сейчас офицер не успел договорить, его просто отшвырнули прочь. Лемин, словно вихрь, понеслась к тому месту, где был тот ублюдок, что посмел бросить ей взрыв. Магия позволяла женщине даже менять форму тела, так что сейчас она была словно бесплотный дух. что летел по воздуху. Время от времени ей попадались трупы гвардейцев и иногда слуг. Часто было видно убитых служанок, владевших магией на неплохом уровне. Она сама их отбирала в расчете на повышение боеспособности дворца, но похоже, расчеты не оправдались. Без боевого опыта те обладали очень условной силой и были бесполезны против настоящего жестокого врага. На втором этаже трупов было еще больше, что красноречиво доказывало, им дорого обошлось сражение. Отрубленные головы, руки, ноги и даже разрубленные пополам трупы. Сражение было действительно жестоким. Когда вихрь добрался до пятого этажа, путь до которого также был усеян множеством трупов. Лемин уже пожалела о том, что не спустилась в канализацию лично еще два дня назад. Мама, несущийся на всех порах вихрь остановил громкий окрик. Чародей к а мгновенно остановилась, развеяв заклинание, оказавшись прямо перед целой толпой гвардейцев. Калира, быстро рассказывай, что здесь происходит. Где это безумное животное? Как только женщина увидела свою старшую дочь, Она набросилась на ту с р а с с п р о с а м и даже не обращая внимания на остальных присутствовавших. Ей так хотелось разорвать своими собственными руками ублюдка, который убил так много ее подданных, что. Мама, Ликана ранена и только сейчас Лемен смогла разглядеть сквозь свой гнев, в каком состоянии находится ее старшая дочка. Лицо измазано в чьей-то крови. Дорогой костюм разрезан в нескольких местах, что уже пропитались ее собственной кровью. Без сомнений, она лично участвовала в битве. Где ликана? Чуть успокоившись, женщина еще раз оглядела солдат и устроенные ими баррикады. Солдаты стояли с обнаженным оружием на голо, а многие трупы были оттащены как можно дальше от заваленной изнутри, чем попала к о м н а т ы Было даже несколько следов недавнего призыва скелетов, о чем говорили большие кровавые пятна на полу и на стенах. Она там. Дрожащей рукой девушка указала на заваленный вход в помещение. Я так перепугалась, что до сих пор не понимаю, что делать дальше. Голос фиолетовой кожи и девушки звучал панический, но ее мать уже не слушала сбивчивые объяснения дочери. Враг не только проник в ее дом, не только убил ее людей, но еще и умудрился захватить в заложники ее дочь. Кроме недавней вспышки гнева в душе женщины начало з р е т ь беспокойство. Ваше величество, приказывайте. Латы ближайших гвардейцев выглядели чистыми. По всей видимости, они были свежими силами, что успели подойти сюда к данному моменту. С учетом взятого заложника воины, несмотря на всю свою жажду битвы, не могли действовать опрометчиво. Поэтому теперь, когда их правитель был здесь, они были рады получить хоть какой-то конкретный приказ. Всем отступить назад на двадцать шагов. Женщина произнесла приказ четко и ясно, с трудом сдерживая голос от волнения. Никто не стал спорить с приказом правительницы. В конце концов, что может быть лучше, чем дать разобраться с проблемой кому-то другому? Мама, будь осторожна! Калира столкнулась с врагом всего однажды, но даже так ей удалось почувствовать всю опасность противника. Уничтожив трех призванных воинов своей магии, девушка совсем выпустила из в и д а сестру. Именно тогда она и узрела подлость магии, а з р а и л а Три трупа за спиной ликаны мгновенно обратились в новые скелеты, чем застали юную чародейку врасплох. В конечном счете, Та оказалась в плену раньше, чем все вокруг успели что-либо сообразить. Калира не хотела потерять еще и свою мать. Лемин не обратила внимания на крики дочери. Медленно двинувшись к баррикадам, вскинув руку перед собой, женщина легко отодвинула магией отталкивание тяжелую деревянную мебель, сваленную в кучу. Этот кабинет был довольно узким, но имел два поворота и уходил на десять метров от входа. За поваленными книжными шкафами все было не лучше, чем снаружи. несколько кровавых пятен вперемешку с разорванной одеждой и доспехами красочно говорили о неудачном штурме совсем недавно. Вероятно, сперва ее бойцы бросились в погоню, но быстро были отрезаны в этом узком месте. Лемин шагала аккуратно, очищая себе дорогу магии. Кровь, плоть, книги и остатки доспехов, как только она подходила близко, начинали искриться. и отодвигаться прочь, обнажая чистый каменный пол. Пройдя чуть больше десятка шагов, женщина остановилась. Ба, вот и главгад появился. Ну как вам моя обязательность? Правда ведь? Я держу обещание. о з р а и л с и д е л прислонившись к стене, а прямо перед ним почти лежала девушка, руки которой крепко держали темнокоричневые скелеты, приставив к ее груди два своих клинка. Один удар и они убьют не только ее дочь, но и самого мага. Ты обманул меня! Голос Лемин предательски дрогнул, когда перед ее глазами еле дышала израненная дочь. Один бок девушки сильно кровоточил, руки ее были все в ссадинах, а голова явно пострадала от удара тупым предметом. Даже взгляд молодой чародейки никак не мог сфокусироваться. Кто бы говорил! Полагаю, вы много времени потратили на подделку моего мертвого тела. И не стыдно такой взрослой женщине играть в некрофилию. Вы что, влюбились в мой труп? Неужели живые мужчины вас не привлекают? Пришелец явно издевался, говоря все это, при этом ехидно ухмыляясь. Хватит! Шепотом п р о к р и ч а л а Лемин. Будь добр, избавь меня от своих ядовитых речей. Я отдам тебе твой труп. Но сперва ты должен отпустить мою дочь. Еще немного, и она умрет от потери крови. Женщина явно беспокоилась о девушке, что была в руках преступника. А Азраил ты еще волновался, что взял мелкую сошку. Ну надо же было так удачно получиться. Ты меня за идиота держишь? Очень зря. Плохая эта привычка. Сперва труп, потом полуживое тело. В подтверждение своих слов. Юноша обнял еще р а б о т а в ш и е рукой и талию девушки, которая сразу тихонько застонала от испытываемой боли. Я увезла это тело в другой город. Потребуется время, чтобы забрать его обратно. Женщина лихорадочно пыталась придумать выход. За то время, пока я везу его сюда, моя дочка уже умрет. Сделай мне шаг навстречу, отпусти ее, иначе мы так и застрянем в тупике. Опустив голову в вежливом легком поклоне как равному, чародейка старалась, как могла, убедить Азраила пойти на уступки. Пока юноша з а д у м а л с я над словами переговорщика, женщина быстро огляделась вокруг. Рядом не было ни одного трупа, и скелетов она чувствовала довольно отчетливо, а значит, единственными его стражами были эти два воина. Да, выглядели они жутко, но только и всего. Если она захватит мага в плен, то изучить его загадочные магические способности будет куда как проще. Ну ладно, так и быть. Я пойду тебе навстречу. Но если предашь моё доверие в этот раз, дел с тобой я иметь больше не буду никогда. Два скелета отошли на шаг в сторону, убрав клинки от груди девушки. Чтобы не провоцировать раньше времени противника, Лемин не стала использовать магию, подняв Лейкану по старинке руками. Я пока подожду здесь. Просто отдай мне мое тело, и я уйду. Азраил сидел очень расслабленно и почти на нее не смотрел. Так что сомневающаяся до этого момента чародейка наконец решилась. Одно короткое заклинание, и левый скелет мгновенно осел облаком ч праха. Еще ударом мгновенного заклинания и второй скелет не успел даже занести руку над Азраилом. Есть, я поймал а его. Стоило только этой мысли проскользнуть в голове Лемин, как с потолка на них с дочерью обрушился целый ливень кровавых ошметков вместе с тремя костяными воинами. Азраил умудрился прицепить к потолку трупы троих воинов, из которых он и призвал только что неожиданное подкрепление. Когда эта мысль пронзила мозг женщины, все, что она успела сделать, это активировать защитную формацию и очень вовремя. Такая защита всегда держалась наготове в виде специального амулета и могла спасти жизнь магу ее уровня даже при попадании по нему из корабельных пушек пришельцев. Попросту отклонив вектор любого удара в сторону. Три клинка обрушились уже на прозрачный кокон, созданный мастерством чародейки девятого ранга в ч е т н о й попытке его пробить. Точнее, так к а з а л о с ь самой Лемин. Объятые аурой концентрация, скелеты были способны с определённой вероятностью преодолеть любую защиту, и одному из них это удалось. Костяной палаш призванного воина прошёл сквозь защитный кокон, словно сквозь водную гладь. Вонзившись в спину все еще находившейся без сознания девушки, чародейка девятого ранга, правитель целой страны, безучастно наблюдала почти две секунды, как из ее родной дочурки уходит жизнь. Как только глаза той о с т е к л е н е л и полностью, мать впала в безумие, с криком бросившись на обидчика. Но все, что она смогла сделать, это ударить его труп. Сердце которого было проткнуто секунду назад двумя другими скелетами. Как только Азраил умер, все три его воина рассыпались мелкой костяной крошкой, оставив л е м и н наедине с телом ее мертвой дочери и трупом ненавистного разрушителя. Черт возьми, как я устал за эту неделю! Появившись на алтаре. Паладин смерти присел на землю, желая провести быструю ревизию своих навыков. Так, поглядим. Все-таки вылазка была не такой и плохой, судя по цифрам. Уровень 24, сила 30, ловкость 30, живучесть 60, энергия 80, жизнь 233, мана 473, выносливость 228. Призыв скелетов, четырнадцатый уровень. Мастерство скелетов, пятый уровень. Глиняный г о л е м первый уровень. Аура мощь, первый уровень. Аура благословенная рука, первый уровень. Аура концентрация, первый уровень. Повышенная выносливость, первый уровень. Двадцать четвертый уровень и все еще без нормального снаряжения, сука! Пнув какую-то ветку, что валялась рядом. Паладин смерти так и остался сидеть с задумчивым лицом. Ну что этой шизанутой стоило мой труп отдать обратно? Дочку даже свою не пожалела. Хер, пойми, что в голове у местных баб происходит. Поднявшись на ноги, юноша отряхнулся и сразу призвал глиняного г о л е м а Пошли, кусок ты глина м е с а Найдем, может что пожрать в этих зарослях, а то по п о я с в говне неделю гулять – это то еще приключение. Вздохнув, Азраил пошел в противоположную от недавнего города сторону. Неважно куда он направится, все равно позже вернется на это место. Правда, его даже здесь преследовал запах с т о ч н ы х вод столичного сорта. В темноте зала орбитальной станции, совсем другой планеты, на самый край круга света вышла явно женская фигура. Тело ее было заковано с ног до головы в офицерский боевой доспех войск особого назначения, так как этого специалиста совсем недавно вызвали с боевой операции. Номер G 578, класс 1. Ты будешь направлен а на особое задание на поверхность планеты Криона. Задача: найти объект, втереться в доверие и переманить на свою сторону. В случае провала задания попытаться захватить живым. Голос командующего пятого фронта экспансии, что сидел высоко на трибуне перед женщиной, разливался, словно раскатистый гром. г о л о г р а м м а перед вызванным офицером детально воспроизводила кадры с камер записи сил вторжения, информацию от наемников и даже трехмерный слепок струпа Азраила. Но как я вижу, объект уже мертв. Мелодичный бархатный голос не мог быть испорчен глухим шлемом костюма. Верно? По нашим данным, по крайней мере уже дважды. Так что ты понимаешь, почему мы посылаем такую как ты. Как только голос замолк, фигура внизу развернулась и направилась к выходу. Это задание интересовало ее теперь с каждой секундой все больше. к т о т ы еще решил создать бессмертных солдат? Только используя технологию клонов. Глава седьмая. Вдоль лесной дороги росли плотные заросли ягодного кустарника, что в это время года пышно цвел кровавым цветом. За этими зарослями шел огромный лес, в глубине которого начиналась серая зона военного конфликта. Напавшие пришельцы не стремились уничтожить своего врага. о с т а р а л и с ь планомерно захватывать полезных жителей планеты живьем, отчего фронт войны был очень сконцентрирован. Вдалеке за кустами ягод цветущие мирги послышался треск и яростный вопль. Да зараза! Озраил вновь запнулся о корень дерева, влетев шершавый столб головой. На его лбу добавилось еще несколько кровавых ссадин, но сам он их просто проигнорировал, стараясь не упустить из внимания довольно крупную лесную птицу, бегавшую так, словно завтра никогда не наступит. Неудачливому охотнику и его глиняному помощнику оставалось только раз за разом пытаться поймать беспутную дичь. Блин! о з р а и л вновь, промахнулся, м е т н у в подобраный камень и побежал еще быстрей. д а с т о й уже курица переросток, не бегай, не худей, сука, и не наемся. Увернувшись от нового ствола дерева, юноша бесильно смотрел, как пернатая тушка исчезла за колючими зарослями. Ну все, ты разбудила во мне зверя. Разбежавшись, поладин смерти попытался юркнуть в узкий лаз между колючими ветками, но всего на полпути к выходу его одежда превратилась в настоящую ловушку, зацепившись за целый ворох колючек. Руки его всего пару сантиметров не дотянулись до мясистых ножек птички. <рогрит> Попытавшись выбраться, парень только еще с и л ь н е е р а с с а р а п а л себе затылок и спину. Зараза! Однако это познавательно. Я походу виннипух. Совсем не таким зверем я себе представлял. Дич он все же упустил, и глиняный г о л е м оказался совершенно бесполезным в непростом деле охоты. Бесильно выругавшись еще пару раз, о з р а и л затих, вновь спонтанно задумавшись над своим направлением развития. Очевидно было, что ему не хватает воина в дальнего боя. Но маги в этом плане были неудобны. Большинство боевых аур на них попросту не действовало. Тот же физический урон в их атаках напрочь отсутствовал. Да и в первоисточнике была крайне неудобна рандомность их стихий и медленный полет снарядов. Именно поэтому он все еще не вложил в это умение ни единого очка. Я. Yeah! Далекий голос пронзил тишину леса. Слева, за плотными кустами. Начал нарастать шум какого-то транспорта. Он сопровождался отборными матами на Кнотском, звуками стали и женским визгом. Вскоре прямо перед дырой, в которой застрял Азраил, пронеслись махнатые лапы ящеров, плотные колеса обитые кожей и множество других лап животных, в том числе похожих на лошадиные копыта. Через некоторое время звук ушедший вправо. возвестил о к р у ш е н и и повозки и о к о н ч а н и и погони. Так, похоже, появилась дичь покрупней. Эй, жертва гончарного искусства! Давай, гад, вытаскивай меня назад. Получив приказ, глиняный г о л е м схватил юношу за ноги и с силой выдернул назад. Колючки были разорваны в клочья вместе с кончиками ушей некроманта и его затылком. Сс, зашипев от боли. Азраил с трудом подавил вскрик от этого грубого освобождения. Говорила мне мама, бери огненного г о л е м а сорвав с е б я остатки колючек. Некромант прислушался к происходящему с той стороны кустов. Было ясно, как день, что какие-то криминальные элементы решили употребить мирных жителей по назначению. От чего, в понимании Азраила, можно было поступить тремя путями. Либо подождать, пока все закончится и нарыть, что останется, убить кхерам всех бандитов в надежде на награду от спасенных терпил, убить вообще всех и захапать все самое лучшее. Первый вариант предполагал никакую прибыль, так что отпадал. Второй вариант напоминал с л а щ а в у ю сказку и тоже п р и т и л ч у т к о й душе п о л а д и н а смерти. Третий вариант был неплох. но конфликтовал со с т а т к а м и совести Азраила. Совесть его заела. Помогла она тебе совесть эта? Молчишь? Тьфу, бляха, уже сам с собой заговорил. Ладно, пошли к а к а х а горного гиганта. Будем импровизировать. Непредсказуемость лучшее качество творческого человека. Ведь так? Подчиняясь мысленным приказам мага. Голем словно ледокол начал с хрустом проламываться сквозь колючие кусты, приминая их своим грузным телом. После этой живой горы глины было уже несложно перебраться на заброшенный торговый тракт. Когда обе фигуры вывалили на утоптанную грязь, называемую дорогой, их провожало сразу девять пар глаз, в том числе две из них принадлежали жертвам криминальных авторитетов локального сегмента королевства. Это чего тут за выпердыши? Фиолетовый мужик, и с п е щ е н н ы й множеством шрамов и лишившийся одного из глаз, ради двух новых гостей даже оторвался от потрошения тюков, лежащих на захваченной повозке. Эй, пришелец, вали по д о б р у по з д о р о в у по своим делам. Нам сейчас не до тебя. Молодой боец, одетый в совершенно р а з н о м а с т н ы е цветастые одежды с элементами доспехов. Окликнул его, п о и г р ы в а я клинком на плече. Его белозубая улыбка почему-то с и л ь н е е всего бесила, озраила. Ты там глухой что ли? Съебись глаз долой вместе со своим карликом. И еще один из семи бандитов вышел на пару шагов вперед, перехватив поудобнее маленький топорик. Бандиты, хоть и не были трусами, но люди в их понимании были крайне грозными противниками и обладали огромной военной мощью, так что даже безоружный на первый взгляд человек мог оказаться смертельно опасным. Именно поэтому сперва они не желали с ним связываться, пока бой не станет неизбежным. Вы обижаете меня как артиста. Что за приветствие великого меня? А, невежественные куски фиолетового говна! Разве так встречают величайшего иллюзиониста современности? Сложив руки на груди, п а л а д и н смерти принял наиболее важный вид из возможных. Правда, его грязный и сильно израненный вид делал подобное поведение с р о д н и дешевой клоунади. Ась, ты что за муть тут развел? Вали давай покажи филлюзионист. г л а в а р ь без глаза. Даже слез с повозки, а его подельники лишь непонимающие переглядывались, заметив растоптанный трупик недавно преследуемой им дичи, о з р а и л с неохотой включил бывший будущий обед в свой идиотский план. Я артист-фокусник больших и малых сцен. с ч и т а й т е что вы попали на мое представление? Так что покупайте билеты. Наглое заявление в ситуации, когда грабители, как им положено, грабят и убивают, выглядело свежо и комично. Да неужели? И сколько стоит твое выступление? Встреча с забавным, да еще и безоружным пришельцем развеселила главаря. Почесав шершавую щеку огромным ножом, он обнажил в кривой улыбке свои сломанные в бою зубы. Чужак до сих пор не вызывал у него никаких чувств опасности, так что он был готов понаблюдать за этим странным неадекватом. Любопытство, опасное чувство. Ну, все ваши деньги и вещички тоже накиньте. Без тени сомнения, Азраил озвучил совершенно идиотское требование. Лица бандитов сразу стали серьезными, потому как было очевидно, что теперь их самих с о б и р а ю т с я взять на гоп-стоп. Ну-ну, не надо делать таких е мур ы е лица. Не хотите платить? Покажу один бесплатный фокус и разойдемся каждый по своим важным делам. Я просто отрежу всем вам б о ш к и развесив их поветкам. г л а в а р я забью его собственной ногой, а тела оставлю гнить прямо на дороге, поставив раком друг на друга. К слову, гнить очень важное дело, не стоит пренебрегать столь ответственным занятием. Так что. Попрошу подготовиться. Подняв вверх палец, Поладин смерти сделал еще более серьезное лицо. Если бы в паре метров от ближайших бандитов не лежал трупик той самой еще совсем недавно активной худеющей птички, он не осмелился бы вести себя столь нагло. Валите, падаль! Прорычал главарь сквозь сжатые зубы приказ своим подчиненным. Но все пошло совсем не по его плану. а з р а и л в театральной позе фокусника, протянул руки к пернатому тельцу и, откинув лицо немного вверх, призвал воина скелета. Ахалай, махалай! Вырвалось из его высохших губ. Изрядно потемневший скелет, в вихре крови и перьев, появился на красном пятне на земле и молниеносно ринулся на перерез врагам своего хозяина. Первый же бандит не успел должным образом среагировать и распрощался со своей головой всего за один удар. Нападение вышло слишком неожиданным. В следующее мгновение еще не успевшая упасть т е л о взорвалось, породив еще одного скелета с массивным щитом и острым мечом. Симсолобим а з р а и л не прекращал кривляться под прикрытием глиняного г о л е м а Два быстрых скелета воина мгновенно перетянули все внимание на себя, работая в слаженной паре. Оставшихся пятерых противников не хватило даже для серьезной разминки призванным головорезом. Лишь предводитель небольшой банды смог оказать продолжительное сопротивление. Но как только все оставшиеся трупы его мертвых подчиненных превратились в новых коричневых воинов, грозный бандит сдулся. Потеряв веру в благоприятный исход, он мгновенно сдался более сильному противнику. В прошлый раз ему удалось спасти свою жизнь, сдавшись сородичам этого безумца, так что была надежда, что и на этот раз пронесет мимо чертогов смерти. Пара путешественников же, что только что чуть б ы л а не убита, дрожала в страхе, наблюдая за сюрреалистичной кровавой картиной. Не было ни единого шанса, что этот пришелец пришел их спасти. У них оставалась только одна надежда на благополучный исход. Он пришел не за их жизнями и простых денег хватит на откуп. Стойте, я же сдался, пощады. А что ты творишь? Четыре скелета очень быстро заломали одноглазого убийцу, подчиняясь приказам хозяина. положив его м о р д о й в дорожную пыль, они ждали нового приказа. Руби, услышав жуткий приказ, бандит в з в ы л от боли, когда костяной палаш одного из монстров опустился на его ногу чуть выше колена. Слезы вперемешку с в о п л е м хлынули из глаз покалеченного кнота. Я всегда держу свое слово, тварь. Азраил поднял отрубленную ногу, быстро освободив ее от остатков одежды и обуви. У всех холодное оружие, а у меня будет биологическое. Схватив за лодыжку отрубленную ногу, начинающий м а н ь я к сделал несколько театральных ударов, словно бы о р у д а я двуручником. Бандит при этом не переставал вопить, дергаясь из стороны в сторону. Да твою дикую мать заткнись уже! Я пытаюсь войти в образ. Как только Азраил взревел в гневе, скелеты отошли в сторону, после чего на перевернувшегося на спину Кнота опустился тяжелый удар его собственной ноги. Заткни свой гнилой хавальнику, б л ю д о к тварь! Я тебя обещал, что забью насмерть гнида. Я всегда держу свое слово, суки, всегда! Удары окровавленным обрубком сыпались на голову несчастного один за другим. Повышенная сила, ловкость и выносливость позволяли п а л а д и н у смерти безостановочно бить противника, не чувствуя усталости. Так что, когда заряд раздражения, накопленный за целую неделю скитаний и неудач, был им наконец высвобожден, а з р а и л бросил на и з б ы т ы й до состояния отбивной труп. свою импровизированную дубинку. Тут же он повернул голову к побледневшим торговцам. Привет. Притворяетесь, что вас здесь нет? Хотите фокус? Этот вопрос казался прямой дорогой в небытие для перепуганных до смерти пожилых кнотов. Мужчина даже на мгновение подумал, что сейчас его кишечник просто не выдержит. Помилуйте, Кнот. Лицо которого было искажено множеством морщин и оттенков испытываемого ужаса, пополз от Азраила, мелко перебирая ногами и руками. При этом его не менее пожилая спутница была так напугана, что уже и двинуться была не способна. Да шучу, не трону я вас. Пока, не с ы т т е Человек вдруг устало опустился на один из тюков, что бандиты сбросили на дорогу, и полузакрыв глаза, тяжело вздохнул. Жрать так как охота, как же я устал! ПРЕЖНЕЕ возбуждение неожиданно сменилось усталостью от всего пережитого, а мысли юноши странным образом вернулись к самому началу его новой жизни. Сейчас, глядя на прошлое со стороны, он удивлялся. Какого чёрта я вообще так одержим тем оружием? Ну похерю я его, так ведь не смертельно же? Да и без брони с оружием я о с т а н о в л ю с ь совсем уж картонным. Быстро дохну, ограничен в средствах и сильно игнорирую личную силу. Может мне мозг промыли, сделали установку на этот артефакт или вовсе внушили любить или лелеять богиню, что меня сюда притащила, пуще родной матери? Нет, конечно, никаких сомнений, что жил я совсем в другом мире, с другой историей и другими героями. Наверное, и умер я там же, может даже не своей смертью. Тогда, конечно, есть за что сказать спасибо: бессмертие, интересные встречи, живописные места, увлекательные приключения. Из раздумий о з р а и л а вывели руки пожилой фиолетовой женщины, что опустили на его колени небольшой узелок, пахнущий дымом и мясом. Повернув голову, юноша натолкнулся на взгляд красных глаз, излучавших неприкрытую осторожность и даже страх. Но даже среди этих ярких эмоций можно было разглядеть облегчение и легкую благодарность. Мужчина недалеко тоже приходил в себя, хотя и наблюдал за действиями своей жены с огромным спасением. Время от времени косясь на темные скелеты с рогами на голове и шипами на позвоночнике. Воины не чувствовали угроз мастеру-призывателю, так что совершенно не двигались. Спасибо вам за наше спасение. Мы не очень богаты, но готовы поделиться едой или одеждой. Женщина отступила на пару шагов, склонившись в глубоком поклоне. Выпрямившись, она медленно отошла обратно к мужу. Копченое мясо. с е р ь ё з н о Красота-то какая! Озраил быстро, развязал два слоя плотной ткани, и в нос его ударил еще более яркий запах дыма и специй. По структуре мясо очень было похоже на к о н и н у или говядину, но жевалось без проблем, так что парень мгновенно вгрызся в шикарную вырезку. Чуть позже женщина принесла еще один узелок со странным желтоватым хлебом и стеклянную бутыль с прохладным ягодным морсом. А вот ее муж все еще был несколько скован своими страхами, но постарался также хоть немного задобрить неожиданного, но, как оказалось, несоизмеримо более опасного, чем бандиты спасителя, растяли в прочную ткань перед человеком. к н о т вытащил широкую жестяную шкатулку, в которой оказалась тонко нарезанное соленое сало, разрезанные свежие луковицы и несколько отсеков с перцем, солью и другими специями. Неожиданно посреди залитой кровью дороги образовался маленький пикник. Картина, надо сказать, со стороны очень хорошо соответствовала образу психоникроманта, кем о и являлся сейчас Азраил. Любой посторонний. Постарался бы как можно скорей свалить подальше от этого места. Ууу, вы меня прям спасли! Я был так голоден, что чуть деревья грыть з не начал. Поладин смерти вытер о ч и с т у ю трепицу свои руки после того, как закончил трапезу. Повезло, что вас собирались убить и обобрать. Не шутите так, благородный господин. Еще немного и гнить нам под ближайшим деревом. Какое же это везение! Кнот похоже совсем оклемался, даже немного набрался храбрости за время перекуса среди трупов. Так э, я и не о вас говорил, а о себе. Мне повезло. Азраил ухмыльнулся, глядя на погрустневшее лицо собеседника. Слушайте, а мы уже давно тут сидим. Чего дорога такая пустая? Так ведь неспокойное нынче время, благородный господин, особенно здесь, близко к захваченным землям. Война с вашими родичами все сильнее расползается по землям королевств. Города и села пустеют. Бандитов расплодилось, что пыжиков в прелой соломе. А властители, значит, все власть делят. Нет единой управляющей структуры. Вот и получается бардак. Совет военный, что благородные дома создали, ерунда полнейшая. Войска отдельно, совет отдельно. Только им о г у т что редкие магические атаки проводить против летающих лодок пришельцев. А на земле кто воевать будет? Старик, похоже, почуял крайне благодатную тему для обсуждения. Похоже, сильно его беспокоило беспутное военное управление. Странно все это. Я вообще не понимаю, почему вы все еще живы. Если судить потому, что я видел, люди давно должны были разбомбить с орбиты ваши города. И выжечь огнем все очаги сопротивления. Такое ощущение, что они сюда ерундой прилетели заниматься. Азраил решил включить деревенского дурачка, м о л сами мы не местные. Научите дурака, как на метро ездить. Если все так, как вы говорите, то слухи правдивы. Голос подала уже женщина. От дочки были вести, что всех кнотов стараются взять в плен. А сами земли и города считаются таким же ценным трофеем, как золото, от чего и не атакуют больше огромные небесные лодки. Солдаты все, да и небольшие военные повозки воюют. Но т о д а в н о было, может, и не так все на самом деле. А у дочери вашей откуда такие сведения? Юноша с интересом разглядывал одну из одежд, что в ы в а л и л о с ь из его тюка. Отличная ткань. Не иначе, шелк. Не знаю. Письмо от нее пришло уже после того, как их город пал. Пожилая женщина неожиданно отвернулась от Азраила, не желая показывать влажные глаза. Нет у нас больше дочки и сыновей двух тоже нет. Война всех забрала. Если бы не весть о большом числе пленных, давно бы у д а в и л и с ь с горя, а так еще есть надежда, что они живы. Вот решили бросить все и податься к врагу в лагеря, как добровольцы-работники. Там глядишь и детей своих вызволить сумеем. Старик, пересев поближе к жене, начал поглаживать ту по спине нежно успокаивая. о з р а и л задумался. Выходило, что его предположения вероятно верны. Либо люди заинтересовались в кнотах, как в рабах. Либо пытаются изучить природу магии, дабы использовать ее как ресурс. Оттого и стараются всеми силами сохранить максимум всего: сооружения, города, живые специалисты, в том числе сильнейшие маги. Если бы целью было уничтожение, пары гигатон хватило бы за глаза. Технологии у з д е н и х людей были далеко впереди от его родного мира. а з р а и л это спинным мозгом Чуил. Получается, люди не всех убивают бездумно. И что еще за добровольцы? Юноша неожиданно для собеседников заинтересовался этим странным явлением. Иногда с неба падают листовки с письменами на нашем языке, мол в таких-то местах вопреки пропаганде наших властей любой желающий за добровольное сотрудничество может получить жилье, работу и защиту. Вроде бы нужна помощь в естественных исследованиях наших земель или чем-то подобном. Не знаю, правда ли это, но других вариантов у нас скиночкой нет. Либо так, либо окончательно похоронить детей. Вам, может, еще какая помощь нужна, благородный господин? Мужчина уже оставил женщину в покое, взявшись за уборку р а з в о р о ш е н н о й повозки. А почему ты меня благородным зовешь? Юноша и сам поднялся на ноги, чувствуя, как моральные силы к нему возвращаются. Всё-таки полный желудок ничуть не хуже секса. Это уж как минимум. Так ведь вы маг? Все маги у нас благородные представители древних родов. Неужели у вас не так? Старик улыбнулся и вовсе уж непринужденной улыбкой. И куда подевался весь недавний ужас? Ну да, ну да. Ладно, давайте-ка собираться. Побуду, наверное, вашей охраной на время. Очень уж интересно побывать в одной из этих самых безопасных зон для добровольцев. Найдется одежка для семерых мужиков. а з р а и л кивнул на шесть скелетов, что стояли за его спиной в стройной очереди, уже закончив развешивать головы убитых на деревьях и выкладывать их тела в срамной позе прямо друг на друга. Композиция вышла, что надо. Бойцов своих Азраил решил не отпускать, ибо опыт показывал, что сила всегда лучше доброго слова. Если же сделать нежить менее заметной, это, вероятно, поможет спокойнее преодолеть дальний путь, что исчислялся десятками часов даже на повозке. Оба Кнота с недоумением уставились на жутких костяных существ с такой охраной. И правда можно никого не бояться. Два дня спустя быстрый разведывательный звездолет класса фрегат Невидимка восьмого технологического уровня заходил на посадку в секретной части сектора номер К 1454. Это была одна из восьми особых исследовательских зон. Где проводились грубые эксперименты над плененными представителями местной расы. В основном это были подготовительные процедуры, призванные отобрать особей, пригодных для более сложных опытов, производимых на орбитальной станции. Брюхо черного фрегата с бортовым номером специального корпуса разведки раскрылось, выпустив из себя платформу со всего одной человеческой фигурой на борту. женской фигурой. Немного посидевший военный комендант, сосланный за какие-то проступки в это захолустье и з -за о всех остатков сил и здоровья, рвался к посадочной площадке. Госпожа, рад приветствовать вас на территории базы. Я местный командующий к е с о р т второго уровня Гарнир Аберна. к е с о р т был в о й с к о в ы м званием людей этого мира. В сравнении с иерархией современной земной армии оно было близко к капитану, но дополнительно имело три уровня. Уровни фактически определяли доступность к секретной информации. Тебя могли не понизить в звании, но опустить по уровню, что воспринималось не меньшим наказанием, так как низкий уровень допуска не позволял занимать многие доходные и престижные должности. Женщина в черной закрытой броне с н и с х о д и т е л ь н о посмотрела на замершего с воинским приветствием, словно статуя толстика. И как вообще в армии такие достигают подобных званий? Позорище! Как продвигаются поиски? д о л о ж и т ь о всех приготовлениях. После секундной задержки фигура в черном быстро ударила по груди в районе сердца, отвечая на формальное приветствие. И сразу двинулась к корпусу управления полетами. Все, как и было приказано, беспилотники нового образца движутся по спирали в заданном районе поиска, фиксируя все необычное. Даже есть пара интересных случаев, заснятых спутниками геостационарной орбиты. Ваши вещи также подготовлены в полном объеме, в том числе и транспорт. Если бы вы подсказали, на что стоит обратить дополнительное внимание, работа бы пошла быстрей. Я приложу. Не твоего класса информация. Кисорт второго уровня. Делайте, что приказано, и не лезьте, куда не просят. Альная была офицером на четыре ранга выше этого бесполезного жердяя, так что могла себе позволить и более резкие выражения. Лидус, Ганнинг, Кисорт. у р к т о р Гавинар, Милус, Альгенторн, Фингуримилус. Вот основные звания армии, что можно было встретить в обычных коридорах власти. Альгенторн же и вовсе было высшим званием среди оперативников. Более высокое звание имели только высшие руководящие чины, державшие под контролем целые родовые войска. или планетарные аванпосты важного значения. Помимо всего прочего, Альная была альгенторном первого уровня, что давало ей гигантские права во время выполнения заданий: запрос орбитального термоядерного удара, вызов десанта целой роботизированной армии, конвой из четырех линкоров до пункта назначения. п о в ы ш е н и е и п о н и ж е н и е в звании офицеров на местах и даже их к а з н и В общем, с таким офицером можно было только дружить. Другие просто не выживут достаточно долго. Да, так точно, госпожа а л ь г е н т у р н первого уровня. Толстяк опять замер в приветствии, чуть наклонив голову в поклоне, а потом бросился догонять высочайшего гостя. Обе фигуры вскоре исчезли в провале лифта. что должен был опустить их на уровень здания управления полетами. Посадочные площадки вертикального взлета располагались высоко над деревьями, густо заполонившими окружающее пространство. Глава восьмая Следующие два дня путешествия были не очень веселыми. Азраилу пару раз пришлось вырезать напавших мародеров. На чем, собственно, и кончилось все веселье. Большая часть времени пришлась на монотонную поездку в п о в о з к е беженцев-путешественников и разного рода экспериментами над своей собственной системой развития. Как оказалось, в инвентаре после того, как Азраил облачился в местные одежды, появились далеко не все тряпки, что он на себя нацепил. к а ф т а н определился как... простые одежды, з а щ и т й в одну единицу и п о к а з а т е л е м прочности три из трех. Сапоги из кожи показались п а л а д и н у неудобными, но защитный параметр в пять очков против ноля у его шмоток по умолчанию сделал свое черное дело. Теперь парень время от времени встряхивал ноги, разминая затекающие ступни. Дальше больше. Штаны, защита два. Прочность четыре из четырех. Ремень, защита один, прочность пять из пяти. Приодевшись, озраил замаскировал и своих шестерых скелетов. С удовольствием всю дорогу наблюдая, как вокруг них скачут на лошадях по самую макушку скрытые тканями воины восточных мотивов. Разве что из общей картины выбивались кости н ы е мечи и щиты, но то мелочи. Зато как здорово на образ работали вуали из черной ткани, закрывавшие кослявое лицо. Некоторые другие эксперименты были весьма увлекательны. Причем начиналось все вполне обыденно. Интересно, что будет со скелетом, если он о т д а л и т с я от меня слишком далеко? Безделье о з р а и л а изматывало не хуже недавнего одиночества среди рек д е р ь м а Так что желание поэкспериментировать родилось очень быстро. Приказав мысленно одному из скелетов скакать в обратную сторону, п а л а д и н смерти со скучающим видом наблюдал за ним из повозки. Когда дистанция достигла примерно 100 метров, костяной наездник словно бы врезался в стену, вылетев из седла. Система магии жестко регламентировала максимальную дистанцию отдаления. фактически превратившись в физическую стену. Ау! Азраил вскочил с мягких тюков, моментально спрыгнув с повозки. Благородный господин, что-то случилось? Женщина с тревогой выглянула с передних сидений транспорта. Ждите, все зергут. Тут один мой джигит с лошади навернулся. Ответив через плечо собеседнице, Азраил внимательно наблюдал за дальнейшими событиями. Как оказалось, на такой дистанции его мысленный контроль не работал. Зато сам скелет, упершись в максимальную дистанцию, словно встал на автопилот, бегом начал возвращаться назад. Лишь на 50 шагах Азраил вновь сумел взять над ним контроль. Лошадка же, потеряв наездника, Шагом, не торопясь, вернулась за ним, начав рядом щипать травку у обочины. Интересно, девки пляшут. А что если так? Вернувшись к повозке, где он видел неплохую пеньковую веревку, Поладин смерти привязал второго скелета к его транспорту и даже приказал как следует обхватить лошадку за шею своими кослявыми ручками. После он повторил эксперимент, врезав как следует по крупу зверушки остатком толстой бечевки с узлом на конце. Вторая попытка была более впечатляющей. Лошадь, привязанная к скелету, также словно врезалась на полном ходу в невидимую преграду. Ее толстую шею переломили руки скелета, что ее обхватывал мертвой хваткой, а веревка, пропущенная под брюхом, Круто в п и л а с ь в тело, прежде чем лопнуть. К тому же тушу так подбросило вверх и н е р ц и и что рухнув на спину, м е р т в а я зверюга весом в полтонны благополучно с л о м а л а скелету несколько костей. Даже ее предсмертное п р у вышло скомканным и обрывочным. Азраил, глядя на эту жуткую картину, з а г о в о р ч е с к и улыбался, потирая руки. от осознания всех прелестей этой механики. Хе -хе -хе, вы мои маленькие диверсанты. Да, теперь открываются просто шикарные перспективы. Дождавшись, когда скелет вырвется из захвата веревок, выползет из-под трупа жеребца и прибежит обратно, роняя свое порванное одеяние. п а л а д и н смерти забрался в повозку, приказав этому скелету лечь на землю. Что это было за безумие, благочестивые предки? На его пути словно стена выросла. Старика, похоже, любопытство съедало за живо, ибо даже шиканье грозной жены не смогли заставить его успокоиться. Не твое дело, старик. Лучше не лезь в это. Прав ь вперед и помалкивай. Азраил не намеревался раскрывать тайны обнаруженной механики. Ибо это могло испортить будущие сюрпризы его недоброжелателям. Мало ли в чьи руки попадет этот старик. Однозначный ответ опасного пассажира заставил взволнованного кнота сесть обратно, после чего он таки получил под затыльник от рассерженной старухи. Та похоже имела обострённое чувство самосохранения, гораздо лучше чувствуя атмосферу. Тихий смех и з п о в о з к и еще долго преследовал пожилую пару бывших торговцев тканями. Когда лежавшего на земле скелета потащила невидимая сила, некромант полностью уверился в правильности выводов. Развеяв бедолагу, он сконцентрировался на разработке тактик, основанных на этой удивительной механике. Азраил просто не мог удержаться от такой мозгосшибательной уловки. Да вы сами только представьте все возможные варианты использования этой особенности. Скелета можно посадить в железный ящик и закинуть в отлетающий корабль. Крушение точно обеспечено. Наземный транспорт разворотит к чертям все внутренности. Люди. Ха! Схвати один из его скелетов кого и тому обеспечен поцелуй со смертью, даже сквозь броню. Да даже можно р о б о т а м конечности отрывать, хватая их за ноги. Два пожилых кнота всеми силами старались не обращать на ненормальность Азраила внимания. Иногда им казалось, что он ведет себя вполне адекватно, но в такие вот моменты становилось понятно, что далеко не все у него в порядке с головой. В общем, Азраил в итоге решил рискнуть возможностью лишиться уникального подарка богини. Ведь если он будет полагаться лишь на него, толку не будет. Для достижения цели нужно подтянуть все свои базовые навыки и знания, понять культуру инопланетян, изучить местную магию, обучиться искусству ближнего и дальнего боя, разобраться вообще в причинах войны и ее затянутости. А для этого придется взять в руки оружие и облачиться в современную броню. Он, конечно, не терял надежду вернуть кость, но не в этом была его цель. Кость лишь инструмент. Когда их небольшая группа добралась до места, стало ясно, что люди здесь обосновались надолго. Стены из стальной конструкции проплешена вокруг периметра, наверняка еще и заминированная. Вышки с тяжелыми пулеметами. Лазерное ограждение на самом верху стены, да еще бок вещь что, о чем он и понятия не имел. Перед КПП была огромная площадка, где уже проводился досмотр трех других групп кнотов. Охраны было немного, но все находились на с т о р о ж е держа оружие наготове. Одна из групп состояла из четырех мужчин вполне обычной наружности. Вот только когда при обыске на теле одного из них нашли тонкую иглу, шутки кончились. Все четверо молниеносно набросились на силы контроля, успев воткнуть точно такие же иглы в глаз троим людям. После эти идиоты бросились на утёк в разные стороны, пытаясь спастись после провала миссии. Но две мины и один пулемёт мгновенно решили вопрос. Всем на землю ж и в о Молодой командир смены явно не ожидал, что на его смену выпадет подобный косяк. Теперь точно начальство затаскает по самым стрёмным заданиям или вообще с г н о и т в карцере за какой-нибудь формальный проступок. Нужно было срочно придумать что-нибудь для отмазки, а сейчас как минимум свести возможность повторения подобной ошибки. Действовать предельно жестко. с максимальной безопасностью для своих людей. Бойцы охраны силой уложили всех кнотов мордой в землю, встав над ними с пушками на перевес. Кто еще из вас гниды задумал напасть на солдат добровольческого центра? а? Если у кого найдут спрятанное оружие, пущу пулю в затылок и даже разбираться не буду. А тебе улыбчивый что? Особое приглашение нужно? Младший офицер. Переключил что-то на своей винтовке и направил ее точно на Азраила. А есть? Мне больше нравится в бумажном виде, с красивым оформлением и в ярком конвертике. Поладин смерти, как ясно из его класса, самой смерти не особо боялся. Скорее ему хотелось поглядеть, как люди отреагируют, что он сам человек, да еще и пришел непонятно откуда. Откинув назад капюшон. Он с интересом смотрел, как меняется лицо грозного вояки. Ты сука еще и человек, дезертир? Ха, думал, что вернешься сам и тебя по головке погладят. в я ж и т е его, ребята. Эффект оказался, мягко говоря, неожиданным. Когда трое солдат подошло к Израилу, стоявшему рядом с конной повозкой, пять его скелетов, что только что сами грохнулись м о р д о й в землю. Подскочили, вынимая на ходу костные я клинки из своих ребер и щиты и з з а спины, замаскированные тканью. Мгновенно под их ногами засветилась белая аура концентрация, а мелькнувшие клинки обезглавили только начавших стрелять бойцов. От мощных выстрелов вырывавших части костей скелетов их тряпки быстро обнажили жуткие тела, шокировав офицеров еще больше. Стреляйте, убейте его, убейте! Старший смены заорал, словно умалишенный, зажав мягкую кнопку спуска своей винтовки. Раскаленные стальные шарики вихрем ударили в костяные щиты скелетов плотной стеной обступивших Азраила. Их группа очень быстро отступала, прикрывая своего призывателя. К сожалению, против крупного калибра пулеметов щиты держались очень плохо, так что постепенно защита некроманта таяла. Когда из пятерых скелетов осталось только двое, трупы четверых солдат взорвались кровавым вихрем, явив свету новых скелетов. Как только они бросились на стрелявших солдат, плотность огня по самому некроманту сильно упала. Когда скелеты отвлекавшие внимание Были уничтожены, от их мечей погибло восемь солдат, восемь м а т е е г о оснащенных бойцов. Сам Азраил, разумеется, успел уйти по дороге в леса. Вы какого хера творите? Через служебный вход на площадку ворвался комендант с личной охраной. к е н е р и н сучит и выродок. Я тебе сколько должен норать по связи о прекращении огня? Под трибунал захотел за неисполнение приказа. Ты смерти моей хочешь, тварь! Кисор третьего т уровня по фамилии Никванг сходу набросился на бледного от случившихся с ним за последние пять минут косяков Лидуса третьего уровня. Специальная забрала его шлема было очень удобно, чтобы за него схватиться в этом положении. Дебил, имбецил, дегенерат. Гулкие удары шлема об бетон отдавались по затихшей о к р у г е Ай, господин Кесорт, убьете же! Что еще парню оставалось? Только терпеть. Его будущая карьера и жизнь полностью зависели от коменданта, а сегодня уже было предостаточно поводов упечь его на урановую к а т о р г у лет этак на пятнадцать. п о т о м у только терпеть. За этим так называемым дезертиром едет офицер спецкорпуса разведки в звании а л ь г е н т о р н 7 первого уровня. Он уже в курсе, что т о т прибыл на наш КПП. Какого хер а ты вообще на него напал? Немного успокоившись, кисортникванг слез беспутного подчиненного. Короче, так, кусок ты дебила. Я беру тебя под арест до выяснения. Если что, пойдешь на дно вместе со мной. Мотнув головой, комендант приказал своим телохранителям, что были гораздо выше по боевому классу, чем рядовые бойцы вокруг, разоружить младшего офицера и заковать того в наручники. Все слышали? Бегом убрать трупы и все привести в порядок, и чтоб помалкивали об увиденном, иначе нас тут всех с землей сравняют. Позже все подпишите приказы не разглашения. Разнарядку сверху я уже получил. Работать! Быстро отдав приказы подоспевшему подкреплению и выжившей смене, комендант военизированного поселения убежал встречать летевшую сюда на всех парах а л ь н ю К сожалению для коменданта, она уже была в курсе всего произошедшего. Высокий офицер спецкорпуса всегда был не только занозой в заднице, но еще и вполне реальной угрозой для жизни обычных офицеров. За серьезный с точки зрения гостя проступок гость мог и пристрелить п р о в и н и в ш е г о с я на месте, при том абсолютно безнаказанно по законам военного времени, установленного в регионе. И как назло местная планета входила в список регионов в состоянии войны. Потому Никванг был крайне взволнован и даже взял с собой четверых телохранителей. Эти ребята были очень крутыми наемниками. Когда-то служившими в штурмовых войсках с п е ц н а з н а ч е н и я но уволившиеся по тем или иным причинам, группы ЧВК всегда старались нанять для себя подобных парней, не скупясь ни на деньги, ни на оснащение. Вот и сейчас четверо бойцов в тяжелой штурмовой броне стояли по бокам от нанимателя, цепким взглядом следя за п р и б л и ж а в ш и м с я военным антигравом, такие штуки. Были в разы надежнее и быстрее колесного транспорта, но стоили почти как звездолет. Всем четверым наемникам было понятно, что внутри очень непростой человек. Если клиенту будет грозить смерть, им придется вмешаться. Кодекс наемников требовал исполнять долг до самого конца, чтобы не происходило. Единственное исключение – преждевременная кончина нанимателя. Когда объект охраны мертв, их работа была завершена. Провалена, но все же завершена. Антиграф бесшумно остановился, выпустил поддерживающую гидравлику и заглушил двигатель. Из открывшегося зева машины грациозной походкой вышла черная фигура в закрытом костюме. Кисорд третьего 3, 3 уровня, Никванг Рикан. За халатное отношение к поставленной задаче, пренебрежение служебными обязанностями и попытку сокрыть от вышестоящего офицера следы важного боя ты приговариваешься к смерти. Женщина в черной броне выглядела угрожающе, хотя и не было понятно, почему она вообще может представлять опасность. Безоружно, в легкой броне, да еще и баба. Мы не можем этого позволить. У нас контракт на его защиту. Два телохранителя выступили вперед, закрыв собой побледневшего от страха коменданта. Кого? Этого идиота? Он уже мертв. Альная даже не сдвинулась с места, глядя на этих бронированных парней. Ее способностей было достаточно, чтобы с г н а т ь этих тела, не вынимая из консервных банок, так что усиленная делегация совсем не впечатляла. Ты чё несёшька! Наёмника прервал звук рухнувшего на землю тела. Обернувшись, все четверо в шоке смотрели, как кожа Никвангарикана чернеет, покрывается струпьями и заживо гниет с огромной скоростью. Всего несколько секунд и полузгнившее тело перестало дёргаться. т о ш н о т в о р н ы й запах, ударивший в нос, прекрасно подтверждал, что всё это не глюки. Ваша работа закончена, а теперь валите отсюда, пока я вас не предала страшному суду, перебежчики чёртовы. Военные федерации не любили бойцов ЧВК за то, что они, получив знания и опыт у них на службе, сбегали на более тёплое местечко. Но эти засранцы всё же умели держать своё слово, и хотя бы за это к ним можно было сохранять каплю уважения. Да и к тому же среди политиков. пользовались большим спросом, так что лезть в эти дебри лучше с полной уверенностью, что оно тебе надо. Да что ж за твою мать! Один из н а е м н и к о в громко выругался, с досады пнув валявшийся рядом камень. Забей г у р мы провалились, возвращаемся на базу с докладом. Старший группы быстро покинул площадку. Пока это странное бестия не передумала и не превратила в гниющие куски мяса их самих, с этих высших офицеров станется и с частниками начать войну. Как только все посторонние удалились, Альная обратила внимание на заместителя, что стоял в стороне, не жив, н и мертв, вытянувшись в струну. Ганнинг, 2, третьего уровня, ликуромвель. Назначаю вас временно исполняющим обязанности коменданта. Если справитесь, получите внеочередное повышение и назначение на должность. Но не дай бог, будете халатно относиться к обязанностям. Погрозив пальцем, чуть ожившему младшему офицеру, Альная указала рукой на труп. Уберите это дерьмо и сожгите поскорей. Прах отправить родным вместе с позорным листом. Да, так точно, госпожа Альгенторн, 7, первого уровня. Жду других ваших распоряжений. Подав знак помощникам, младший офицер поспешил вслед за высоким гостем. Немедленно предоставить все записи камер наблюдения и дистанционных турелей по случившемуся бою. Также жду данные по пулестойкости костяных воинов и оценки их боевых параметров. Я надеюсь... Все уже получили на подпись приказ о неразглашении. Голос через глухой шлем шел довольно чисто, благодаря системе ретрансляции. Так точно. На данный момент не подписали приказ только те, кто находится за пределами лагеря с заданиями по разведке. Ганнинг очень волновался, став свидетелем недавней расправы над своим начальником. Хорошо, что почти всю работу... Последний год выполнял закоменданта он. Уже был приличный опыт, и вероятность провала испытательного срока стремилась к нулю. Проводи меня на место боя и доставь туда все материалы. Альная не любила атмосферу подобных мест. Лагерь для содержания инопланетян представлял из себя военизированный поселок на 2000 особей. Системы контроля, обязательные работы и помощь в экспериментах, регистрационные номера, скорее большая тюрьма, чем поселок для добровольных беженцев. Добравшись через пятнадцать минут до площадки перед КПП, Альная осмотрела пятна крови на плитах, следы от огнестрела и даже нашла куски раскаленной шрапнели дробовиков. Сколько трупов? Это был первый из вопросов, что она задала после просмотра записей с камер и осмотра места сражения. Десять тел относительно целы. Еще пришлось отскребать останки четверых с бетона. Как ни странно, костей в них больше не было. Броню разворотило словно взрывом. Этот странный маг был человеком. Как это вообще возможно? Сверяясь записями в наладоннике, младший офицер озвучил свой отчет. Шестеро выжили, значит из отряда в 21 одну голову погибло 15 бойцов, одно тело исчезло. Нука, бегом проверь м е с т о п о л о ж е н и е амуниции всех по списку. Альная и сама хотела как можно быстрее встретиться с этим загадочным человеком. Неизвестная магия подвластная человеку, да и он сам способны возвращаться к жизни, могли стать. Ключом к окончательному завершению новейшей технологии бессмертия ее тело было результатом эксперимента, благодаря чему она и могла применять с в е р х е с т е с т в е н н ы е способности, но генетическая нейросеть оставалась нестабильной, отчего ее кожа иногда начинала заживогнить. Этот костюм был особой разработкой, хоть и выглядел как стандартная броня, призванный стабилизировать ее состояние. Но он уже до смерти надоел молодой женщине. Есть, в трех километрах появилась метка одного из солдат. Странно, еще недавно пеленгация была невозможна. г а н и н г не успел договорить, как высший офицер сорвалась с места, бросившись к своему антиграву. Преодолев лагерь меньше, чем за минуту, женщина запрыгнула в кабину машины, быстро поднялась в воздух и помчалась к метке на карте. Всего несколько минут, и она будет на месте. Десять минут назад Азраил устроил привал после непродолжительного марафона по лесу. Два выживших скелета медленно отращивали потерянные кости. Щиты также избавлялись от пробоин. И чего теперь делать? Куда Никинь всюду клин. Может, в пираты податься или разбойники? Прислонившись к березке. п о л а д и н смерти, разодетый в уже грязные тряпки, почесал щетинистую щеку. Да и хуй с ними. Зато трофей прихватил. Поднявшись на ноги, он открыл инвентарь и выбросил из него тело, занимавшее почти все ячейки. Перед ногами Азраила из ниоткуда рухнул труп одного из солдат. В глазу его торчал кончик иглы. Дебил. Забрало тебе зачем поставили гений? Выдернув иглу, покрытую кровью и частичками мозга, он отбросил ее в сторону. Илюха, подъем! Ты че в броне спишь? Просыпайся, алкаш, ты обосрался! Похлопав по щекам мертвеца, парень начал расстегивать сложные крепления брони. я п о н а м а т ь что за времена пошли? Солдаты бухают до беспамятства. Еще и наркоман поди! Следующие пятнадцать минут у него ушли на то, чтобы раздеть погибшего и надеть его броню на себя. Размер был немного не его, но вроде терпимо. Тут чуть давит, там немного свободно, но жить можно. Даже камбез подоспешный д был вполне себе ничего. Итак, что там у нас? Глянув в инвентарь, а з р а и л начал изучать свою первую нормальную амуницию. Тактический шлем пехотинца Т2. Защита 26, поглощение физического урона 10, прочность 56 из 60. Оснащен прибором ночного видения. Оснащен фильтрами воздуха. Запас эффективности 5 часов. Тактический интерфейс плюс +30% к восприятию окружения. Нагрудная броня пехотинца Т1. Защита 40, поглощение физического урона 20, прочность 45 из 70. Разгрузочный пояс пехотинца Т1, защита 10, прочность 30 из 30. Армейские поножи Т1, защита 25, поглощение физического урона 5, прочность 50 из 50. Армейские армированные ботинки. Т-1, защита 15, поглощение физического урона 5, прочность 43 из 50. Так, интересно, а инвентарь изменился? Добавилась ячейка под штанишки, хотя в игре такого не наблюдалось. Вероятно, система подстраивается под... Его размышлениям вслух прервал звук чего-то упавшего, хруст веток. И быстрое снижение источника звука мгновенно привлекли внимание Азраила. Когда он обернулся, перед двумя его скелетами уже стояла однозначно женская фигура в очень сексуальной броне. Ах ты жю Вот я дебил. Эй, п е д р и л а п а л а д и н пнул раздетый труп местного бойца. Не мог предупредить, что в броне жучок. Молчишь? Стыдно, говнюк. Ну и молчи дальше. Еще раз пнув с досады холодное тело, он обернулся назад к упавшей госте. Вы, надо полагать, за моей жизнью. Блин, н у почему мне так не везет? Кого не встречу, всех приходится убивать. Вот где бедному фокуснику найти пристанище такими темпами? Как только два скелета бросились в бой, Альна создала в руках сгусток черной едкой энергии, что мгновенно преобразился в подобие копья. Один быстрый выпад, и черная энергия пробила голову одного из скелетов. Вокруг раны тут же начала распространяться гниль, медленно разъедая пустую черепушку. Второй скелет сумел щитом отклонить вторую руку воительницы, прижав ее к дереву, и под действием з а ж е г ш е й с я ауры концентрация вогнал костяной клинок между пластин брони, пробив как минимум легкое жертвы. Женщина в черном. На мгновение пошатнулась, но затем отпустила черное копье и ударом о б я т в о г о черной дымкой кулака врезала в грудную клетку обидчика. Взрывом энергии к о с т я н о г о воина разорвало надвое, и на землю упали уже разлагающиеся куски костей. Первый с пробитой головой также медленно осел, лишившись магических жизненных сил. Впечатляет, ты как минимум сумел убить меня. Альная наконец начала говорить, медленно вынимая костяную саблю, что почти сразу после этого рассыпалась в прах вслед за своим хозяином. Ёбушки-воробушки! а з р а и л наконец осознал, в какой он заднице. По его душу явно направили элиту, и отбрихаться точно не получится. Это тебе не безмозглых солдатиков резать по подворотням. Не нужно п о р о т ь горячку. Я не собираюсь пока тебя убивать. Я здесь, чтобы предложить сотрудничество с моим командованием. Женщина стояла совершенно р а с с л а б л е н н о сложив руки на с в о е й б р о н и р о в а н н о й груди. Серьезно? А ничего, что я ваших солдат перебил как минимум сотню? Азраил состроил задумчивую мордашку, почесав пальцем закрытый шлем. Этот вопрос уже решен. Мы не имеем к тебе претензий, так как и они действовали вполне однозначно. Война есть война, но она не отменяет других возможностей. Альня а очень хотела решить вопрос миром. Это сэкономит кучу времени, нервов и средств и максимально приблизит их к законченному продукту генетических нейросетей. А это уже очень даже реальный шанс на выздоровление ее младшей сестры. Даже так, прикинув в уме варианты, Паладин смерти пришел к выводу. Что особо выбирать нечего. из чего. Полагаю, с моей стороны будет невежливо отказаться от приглашения. Ну тогда нам и правда есть что обсудить. Но мне кажется, этот лес не лучшее место для переговоров. Согласна. Не желаете прокатиться со мной до базы? Подставив руку вперед, бессмертная воительница поймала один из модулей гравитационной лебедки, что сбросил ей антиграф. Два точно таких же девайса зависли перед Азраилом и над раздетым холодным телом. Закрепив на себе устройство, женщина помогла с этим процессом поладину смерти и принялась за труп. Из-за отсутствия брони пришлось лебедку крепить к шее прочным ремешком. Труп это все равно. п а р а минут и вот зависший над лесом антиграф уже тащит всех троих к себе гравитационной лебедкой. Попав внутрь современной техники этого мира, Озраел только присвистнул. Альная, как пилоту, п о л ь с т и л а такая реакция, но за глухим шлемом не было видно ее легкой улыбки. Аппарат совершенно бесшумно двинулся назад в лагерь.